Глава 35. Если бы не Рустем, я бы сошла с ума. Я не сразу ему поверила, что Дамир жив, просто билась в истерике, пока он не встряхнул меня и не дал пощечину, как и в прошлый раз. Кажется, по-другому успокаивать женские истерики он попросту не умел. Я не была в зале, знала только, что когда объявили конец боя, Лёня и ещё несколько своих парней тут же рванули в гексагон, несмотря на запрет. Умирающего по правилам, как оказалось, запрещалось откачивать. Правда, никто не стал возражать парням с пушками наперевес. Я была благодарна каждому, абсолютно каждому верному человеку-звере за это. В прострации я проходила три дня, пока Рустем, наконец, не договорился с врачами пустить меня к Дамиру. Лишь когда увидела его в реанимации, избитого в кровавую кашу с жуткими синяками, но живого, разрыдалась до дрожи и заикания. И просидела с ним до вечера, пока силой не выпроводили доктора. Находиться рядом постоянно с ним было нельзя. И я это понимала. Даже больше боялась, что пригласят в палату реанимации, ведь тогда бы это означало только одно — меня зовут попрощаться. Первые пару дней я ночевала под палатой Дамира, но потом Рустем силой уволок меня домой, в квартиру мамы Зои. А когда узнал, что я беременна, вообще заставил полностью пройти обследование. Я попробовала возразить, что сейчас должна находиться рядом со зверем, но Рустема было не пронять. Когда он очнётся и узнает, что я не сберёг его ребёнка, он меня прибьёт. Ты что, хочешь, чтобы у тебя от переживаний выкидыш случился? Нет, просто... Хочешь, чтобы ребёнок родился с отклонениями? Чтобы мучился всю жизнь? Не дал договорить он. Конечно, нет. Ты что такое вообще говоришь, Рустем? Значит, занимайся своим здоровьем. И не забывай, пожалуйста, есть. Иначе привяжу в палате рядом со зверем и насильно прикажу кормить. Привяжи. Может, хоть так разрешат быть рядом. Он без сознания, и неизвестно, когда придёт в себя. Как только его переведут из реанимации, обещаю, можешь сидеть с ним в палате хоть весь день. Но пока...» Я вздохнула и сама понимала, что организм Дамира сейчас ослаблен, а я буду только мешать врачам. Но как же хотелось просто побыть с ним рядом. «Почему ты вообще возишься со мной? Ты, мне кажется, даже терпеть не мог?» Рустем тяжело вздохнул и поставил передо мной стакан с соком. «Видишь ли, Марина, жены и детей у меня нет, так что привязанности звери я не особо понимаю. Но он мне как брат. И раз ты для него важна, значит, важна и для меня». Он прогнал меня тогда, сказал, что я ему не нужна. «Ну, конечно», — хмыкнул он неопределённо и поспешно отвернулся. Рустем своё слово сдержал. Как только стало ясно, что жизни Дамира ничего не угрожает, и его перевели из реанимации в обычную палату, разрешил мне сидеть там хоть круглые сутки. Возле неё и по периметру больницы дежурила куча людей. Но на вопрос «почему, если змей погиб?» Рустем не отвечал. Я ждала с замиранием сердца, когда очнётся Дамир. Хотела поговорить с ним, рассказать о том, что прошла всех врачей, и с нашим ребёнком всё в порядке. Попросить прощения за то, что после смерти мама сорвалась и наговорила ему страшных вещей. Просто не выдержали нервы. Да и кто бы, будь на моём месте, спокойно перенёс бы такое? хотя бы просто услышать его голос, понять, что опасность миновала. Сколько я не пыталась поговорить с врачами, все они меня упрямо избегали. Я даже знала, почему. Верный друг Дамира и тут подсуетился. Теперь я слышала от них только «всё хорошо», «всё будет в порядке», чтобы я не волновалась. Только это ни черта не помогало не волноваться. Этим утром я, как и обычно, поздоровалась с медсестрой на посту и направилась к палате Дамира. Подняла глаза и споткнулась на ровном месте. У двери столпилось несколько человек. Предчувствуя нехорошее, я выронила пакет и рванула к палате изо всех сил. Рустем подхватил меня под локоть почти у самых дверей и потянул в сторону. «Что происходит? Рустем, пусти! Чёрт возьми, объясни, что происходит!» Вырывалась я, но приходилось поспешно посеменить за ним, потому что даже в сторону дернуться из стальной хватки было просто невозможно. По одному ему хмурому виду, Было ясно, что случилось что-то серьёзное. «С ним всё в порядке?» «Как же страшно задавать этот вопрос!» «В порядке, в порядке!» Наконец успокоил Рустем, и у меня будто камень с души свалился. «Вот только к чему тогда всё это?» «Он очнулся», — догадалась я, и постаралась унять бешено бьющееся сердце. Очнулся, сурово сведя брови на переносице, и, не глядя на меня, кивнул Рустем. «Тогда я к нему». Я бросилась к уже знакомой до каждой потертости двери палаты, но Рустема опередил. «Он не помнит тебя». Замерла как вкопанная и медленно повернулась к нему. «Что?» — запнувшись, спросила хрипло. «Он тебя не помнит», — терпеливо повторил Рустема Добил. «Совсем». «Но подожди, как такое возможно?» — прошептала я, растеряно, и в душе вспыхнула глупая надежда. «Подожди, ты меня разыгрываешь?» «Ты говоришь, это специально?» Рустам взглянул на меня с жалостью и невесело хмыкнул. «Если бы. Это последствия травмы головы», — так сказал врач. Зверя крепко досталось, он еле выкарабкался. «Подожди, но это же... это же ничего. Память к нему ещё вернётся, и мы...» «Марина», — оборвал меня мужчина, мягко приобнимая за плечи, словно стараясь успокоить и поддержать, и вместо ответа отрицательно покачал головой. Почувствовав, как от слабости подкашиваются ноги, я опустилась на жёсткий больничный стул. ну как же... как же теперь быть? Ведь у нас будет ребёнок!» Я смотрела на него с надеждой, будто рустаем мог по щелчку пальцев решить все проблемы. Мужчина тяжело вздохнул, опустился рядом и, глядя перед собой, выдавил. «Может, это к лучшему?» «То есть...» Меня как током ударило. Рустем устало растёр лицо ладонями. «Ты думаешь, что это конец?» Глухо спросил он. Бой закончился, дамир его победил, и всё? Ты же сама слышала, что говорила Жанна. Помимо змея, есть ещё кто-то, кто хочет избавиться от него. Да и одного змея достаточно. Его люди будут мстить. Подожди, но бой ведь был честный и... Здесь начнётся резня, и ты станешь не более, чем разменной монетой. Слабым местом зверя, которым они непременно воспользуются. Узнает, что ты беременна его ребёнком, и всё. С этого момента тебе не жить. Второй раз потерять родных он не перенесёт. А ты сама сможешь жить, зная, что в любой момент твоего ребёнка могут украсть. Дамир не простит себя, если с его дочерью или сыном что-то случится. А ты себя простишь? Я слушала его и даже толком не понимала смысл слов. Дамир забыл меня. Совсем. И, возможно, это навсегда. Даже если я попрошу прощения, он не поймёт за что. Если скажу, что беременна, Он не поверит, что от него. А если поверит, то... Он ведь стал прежним зверем. Безжалостным, жестоким. Для которого я незнакомая женщина. А наш ребёнок? Нужен ли он ему? «И что мне делать?» Растерянно прошептала я. «Я дам тебе денег, Марина. Много, чтобы хватило на всё. Буду скидывать деньги на отдельный счёт, чтобы ты могла растить ребёнка, и он ни в чём не нуждался. Тебе надо уехать, пока есть такая возможность». «Я не могу», — встрепенулась и посмотрела на Рустема. «Не могу просто бросить его один на один здесь, в опасности. Ты никак ему не поможешь, и...» — начал был он, намахнул рукой. «Впрочем, не важно. Что неважно Ты думаешь, он бы оставил тебя рядом сейчас, в это время, когда даже его жизнь в опасности, а он не маленькое беспомощное дитя? Почему думаешь, он прогонял тебя из клуба, просто хотел, чтобы ты и его ребёнок были подальше от всей этой грязи, чтобы вам ничего не угрожало. Если бы он был сейчас в памяти, всё равно поступил бы так же. Ты зря думаешь, что в таком случае вы бы поженились и жили долго и счастливо. Это не сказка, а реальность я тебе озвучил. Я могу прятаться в доме, не выезжать никуда, совсем. Попыталась я уговорить его, но заметила скептический взгляд Рустема и сникла. Я не могу так, не могу бросить его». «Тебе надо думать сейчас о ребёнке. Ты теперь отвечаешь не только за себя, но и за жизнь малыша. Хочешь ты того или нет?» «Я не уеду. Не брошу его». «Уедешь?» — покачал головой Рустем, с горечью глядя на меня. «Вы его слабое место. Ты и ребёнок. Поэтому пока не поздно, пока никто не знает о беременности, ты должна уехать. Ради своего же первенца. Ради Дамира. Этот ребёнок всё для него, поверь. А если всё устаканится, я дам тебе знать или скажу ему». А если нет, по крайней мере, вы останетесь живы. Вот только что у меня была надежда, и её не стало. Всё, чего мне хотелось — увидеть, когда мир идёт на поправку, узнать с ним пол нашего малыша и увидеть, как он будет укачивать его на руках, встать с ним спина к спине и никогда больше не отпускать. Ничего особенного. Обычная женская мечта. А любимые мужчины и дети. Тихое семейное счастье. А теперь я должна выбирать. И это самый Самый нечестный выбор между мужчиной всей жизни и ребёнком, которого носишь под сердцем. Только один из них был совсем беззащитным, и без меня ему было не выжить. «Георг отвезёт тебя в аэропорт», — прервал мои мысли Рустем. «Не бери много вещей, чтобы не привлекать внимание. Только самое нужное. Приедешь и купишь потом всё, что понадобится». Я кивала, слушая Рустема в прострации. Сердце разрывалось от тоски. «Марин!» Он развернул меня к себе и заглянул в глаза. «Да мир может позаботиться о себе, но такие люди, как мы с ним, нам опасно иметь семью. Вспомни, что произошло с его сестрой, матерью, братьями. Ты не видела этого ужаса, а я чуть ли не рос в семье Зверевых. Я видел, как это было. Смерть его ребёнка — твоя смерть. Это его добьёт». А сглотнула горький комок слёз и кивнула. «Ты сильная девочка. Иди сюда, всё будет хорошо». Успокаивала меня Ростем, пока я горько ревела, уткнувшись в его плечо. «Береги себя и ребёнка, иначе мне точно конец». Отстранившись, я слабо улыбнулась и снова кивнула. Поднялась и, как во сне, пошагала дальше по коридору больницы, но через несколько шагов остановилась и обернулась. «Ты следи за ним, ладно? Иначе я за себя не ручаюсь». «Будет сделано, Марина Зверева», — хмыкнул он, на прощание пальцами. Рустем стоял в дверях палаты, привалившись плечом к косяку двери. Заметив, что Дамир медленно открыл глаза и хмыкнул. «Я уже говорил тебе, что ты везучий сукин сын». Зверь усмехнулся, но тут же поморщился. Кровь на разбитой губе запеклась, и теперь корка треснула. «Я живучий, как таракан», – прохрипел он. «Меня так просто не прихлопнешь». Рустем покачал головой, отлепился от стены и, подойдя к постели, сел на стоящий рядом стул. Зверь охмел даже в такой аховой ситуации. С проломленными бедрами, отбитыми внутренностями и продырявленной башкой. Значит, жить будет. Уехала. Мгновенно посерьезнев, спросил зверь. Они обменялись долгими взглядами, и Рустем, наконец, честно ответил. Да. Водитель отвез ее в аэропорт. Дамир кивнул и закрыл глаза. Уверен, что хочешь ее отпустить? Он солгал. Дамир прекрасно помнил Марину. Все с его памятью и сознанием было в порядке и молчал о том, что зверь сам попросил его отправить ее подальше отсюда, чтобы никто не нашел слабое место Дамира Зверева. «Не хочу». Сглотнув, хрипо признался зверь. «Но должен. Она носит моего ребенка. и хочу, чтобы они были в безопасности, а со мной перестало быть безопасно. Нас ждет война, и ей в ней не место». Рустым отвел глаза и хмыхнул. «Я понимаю. Своих тоже спрячь. Вышли их куда-нибудь. Желательно паспорта новые сделай. Уже». Вот так хорошо. Проведал Марту? Проведал. Передавала тебе пламенный привет и пожелание катиться в ад. Правда, сама она уже тебе лично ничего не желает. Что с Жанной? С Жанной все. Хмыкнул Рустем. Змей прислал ее сестрой разобраться. Хотел, видимо, чтобы это выглядело, как разборки родственничков. Внизу два придурка Жанну ждали. Как только сделала дело, исчезла бы с концами. Змей не стал бы такую свидетельницу в живых оставлять. Она приходила к Марине... «Почему я об этом, твою мать, только сейчас узнаю?» «Потому что ты готовился к бою!» Пожал плечами Рустем и успокоил. И разобрался со всем. «Поквитаемся со всей швалью, я тебе лично по шею надаю!» «Ты сначала с кровати встань!» Фыркнул Рустем. Истыканный весь в решето. «Встану, не сомневайся!» «Да и я не сомневаюсь!» Он чуть улыбнулся. «Ты же зверь, как на собаке все заживет!» Да мир ухмыльнулся. И «Не через такое проходил!» «Ладно, пойду, дела не ждут!» «Леню к тебе пришлю. Как только одобрят, домой тебе перевезем. Там безопаснее, чем здесь. Тут что ты, что пацаны, как на ладони». Он поднялся. «Давай. Одобрения Лене не жди. Нечего пацанам рисковать. Сегодня домой поеду». Рустем кивнул. Знал, что лучше не спорить. Пожал на прощание ладонь и направился к двери. Когда схватился за ручку, я уже потянул на себя. Дамир его окликнул. «Что?» «Присмотри за ней». После недолгой паузы, словно собравшись духом, попросил зверь. «Пока я в отключке валяюсь. Присмотрю». Помолчав кивнул Рустем. «Ты только вставай на ноги быстрее, Дамир. Ты сейчас не позарез нужен. Всем нужен. Разобраться со всей этой швалью, что после змея повылезала. Разберемся, Рустем. Со всеми поквитаемся». Рустем кивнул и вышел за дверь. Впереди их ждала настоящая жестокая война. А у него в ней была самая важная задача. Присмотреть за обоими этими идиотами, за своей семьей и желательно самому не лишиться башки. И он готов был ради этого на всё.